Глава 11 Протокол безопасности. Я плаваю в вязком сиреневом киселе. То дышу им спокойно, то захлебываюсь. Мне снится, что Нио целует меня осторожно и нежно. От его чувств кисель становится слаще. Приятный сон. Образы один за другим всплывают и тонут в тягучей жидкости. Юна, близнецы, родители. «Нио», «Городоначальник». У каждого свой цвет, и кисель окрашивается оттенком их эмоций. Белый, зелёный, жёлтый, красный, чёрный. Всё сменяется серебристым цветом. Прямо на меня летит огромный раздутый дирижабль. Отклоняюсь с пути сирены, но не очень проворно. Острый бок корабля прорезает мой живот со страшным скрежетом, будто я сама из металла. «Не человек» а машина. Разум в синтетической оболочке. Кровь из раны лещет на сверкающий корпус, а меня рывком выносит в сознание. Рот пересох и полон жуткой горечи. Хочется плюнуть или запить, но только надсадно кашляю. Надо мной в синей дымке лампы маячит Нио. Моргая, чтобы привыкнуть к свету, напелена не спадает. Жарко. В помещении прохладно, а я как печка. Шевелю кистью и понимаю, что удерживающие ремни уже сняты. Слабой рукой касаюсь лба и висков. Проводов тоже нет, а волосы мокрые от пота. Я видела какие-то сны, образы, но сейчас ничего не помню, как из наркоманского бреда вернулась. Приподнимаюсь и заваливаюсь на сторону, но Милред подхватывает меня и укладывает обратно. Не так резко. Подожди, ноги еще не развязал. Обрушиваюсь на подушку. Мокрая кожаная обивка неприятно скрипит подо мной. Я зябну и вся дрожу. Голова, как оголённый провод. Внутри черепа что-то потрескивает и сыпет искрами. Волна содрогания пробегает по телу. Как прошло, зубы стучат. «Успешно. Теперь ты подключена к сиренам», отвечает нео сбрасывая последние ремни и помогая мне сесть. «Как ты?» Пришлось разбудить стимулятором. Немного странно. Но главное, ничего не болит. Я сижу уже без поддержки. По ногам бегут мурашки. Тру бёдра, чтобы их прогнать. Сейчас. Мужчина дёргает вниз замок толстовки, скидывает её и заворачивает меня. Тёплая, только с его тела. Я благодарно киваю и сглатываю. В ушах щёлкает, и я понимаю, что уже некоторое время... Слышу какой-то назойливый и неприятный звук. «Что это?» — сигнал тревоги. «Надо уходить». Мужчина обеспокоен. «Охрана? Нас обнаружили?» Как чувствовала, что-то не так пойдёт. Рано подумала, что можно не волноваться за свою жизнь. Я очнулась, сознаю себя человеком. Голова, конечно, гудит, как трансформатор, и жутко хочется спать, на это мелочи. Когда же это кончится? «Ведь гонят, как зверей, и после смерти в покое не оставят. Но пока я жива, не поддамся пессимизму». «Не охрана. Хуже. Поспешим». Коротко бросает Миллард. «Хуже? Неужели протокол, которого он так боялся? Но почему он активировался? Во время настройки что-то произошло? Ведь не скажет». «Я киваю, как болванчик, и хочу спустить ноги. но пол плавится серебристой ртутью. От высоты кружится голова, едва не ныряю в шевелящуюся массу. Нет времени опускать ложемент. Нио подхватывает меня и ставит на пол. Холод обжигает голые ступни, колени разгибаются, промахиваюсь в туфли. Надеваю их со второй попытки держать за мужчину, но он и сам не отпускает меня, видя, какая я вялая. Не уверена, что смогу идти. Чтобы прийти в себя, понадобится время, а его у нас нет. Едва успевая обуться, как Милред волочит меня к выходу. Круглая дверь шипит, открываясь. На серебристую ртуть пола наползает белёсый туман коридора, а я молю сознание не отключаться. Как всегда, не вовремя. Только не сейчас. Пожалуйста. Если нас поймают или убьют, то по моей вине. Хоть бы ноги начали слушаться, а то торможу побег. Этаж кажется бесконечным. Или это уже другой уровень? «Да, лестницу вроде проходили. Чёрт, как вернуть бодрость. Сейчас усну на ходу, на руках у Нио. Правильно, он же мало намучился со мной. Элия, соберись!» Говорят, боль отрезвляет. Щипаю себя за бедро, но в ту же секунду вслед за сигналом тревоги по коридору несется нарастающий гул. Да, страх тоже хорошо рассеивает сон. «Нио, это защитный протокол? Скажи, чего ждать?» «Ничего хорошего. Бежать надо. Нам с ними не справиться». Он останавливается и думает. До лестницы далеко. В коридоре по обе стороны двери. За мутными стёклами ничего не видно, но Милред знает, что там. «Если напрямую через офисы, то выйдем в надземный переход, а потом через соседний корпус спустимся в тоннель. Главное успеть до их прихода. Подожди тут». Он прислоняет меня к стене, как манекен, а сам подступает к электронному замку набирать код. «До «Да чьего прихода?» — спрашиваю. Взгляд у меня такой же мутный, как стекло, за которым офисы, но я уже стою, не шатаясь. «Чёртова дверь!» — ругается Нио, ошибаясь в коде. Он торопится, а ещё я отвлекла вопросом. Но смысла ему отвечать уже нет. Две громадины под потолок появляются в конце коридора ярким контрастом чёрных фигур на фоне светлых стен. Меня берёт оторопь. В испуге округляю глаза. Это и есть протокол безопасности? Кто до такого додумался? Стена толкает в спину, я падаю вперёд. И уже снизу наблюдаю, как к нам стремительно приближаются два боевых робота. Они шагают, как люди, на мощных ногах с тремя пальцами, каждый размером с человеческую стопу. Некое подобие рук у них тоже есть. Длинные сочленённые манипуляторы с захватными клешнями. Вместо головы — утолщённый корпус. Обшивка из черно-серебристого металла. Камеры глаза фокусируется на нас. Две пушки в верхней части корпуса пока молчат. Но как скоро откроют огонь? «Нио прав. Мы с ними не справимся. Бежать. Только бежать». Но ртуть пола поглощает. Я не могу двинуться и, как завороженная, смотрю на приближающуюся страшную смерть. «Элия, вставай!» слышу окрик Милрета и меня накрывает стыдом. «Он будет бороться до последнего. А я? Неужели спасую? Когда перестану полагаться на мужчину? Ведь или поздно Ему надоест возиться со слабачкой. Приподнимаюсь на локтях, на Нио не ждёт, когда я раскорячусь. Волочит меня по полу в открытые двери офиса и помогает подняться. Ноги как ватные, тело тяжёлое и длинное. Остатки наркоза ещё путают восприятие. Мне по-прежнему жарко, а в помещении благодатный холод. Работают серверы. Здесь несколько рабочих консолей с большими мониторами. Пульты управления мигают лампочками и датчиками. Одни экраны тёмные, на других отображаются графики, таблицы и диаграммы. Назначение приборов мне непонятно. Данные на экранах — наборы цифр. Неужели такому можно научиться? Замечаю на выездной подставке небольшое устройство обтекаемой формы. В основе — кристалл, обрамлённый металлом и чёрным пластиком. Милред как-то говорил про импульсар. Интересно, это он? Вы тут сирен программируете? Сюда вот-вот ворвутся два боевых механоида, а я задаю несвоевременный вопрос. Как в бреду, честное слово. Не до конца осознаю угрозу. Это обучающий класс. Тестовые программы, пробные протоколы. Программный зал на другом уровне, но точка доступа строится по тому же принципу. Нио отвечает быстро и подхватывает меня за талию. Дверь их не задержит. Проход в конце зала. Идём. Стопы, наконец, отмирают, и я могу бежать. Преодолеваем половину пути, когда стеклянная дверь за нашими спинами разлетается вдребезги. Мы ныряем под прикрытие пультов управления и спешим дальше. Почти добрались. Роботы не заморачиваются тем, чтобы обходить консоли. нещадно громят всё, что мешает пройти что позволил им крошить казённое имущество. Или раз крупная рыба с крючка срывается, то можно? Что ж, Эли, хоть перед смертью осознаешь свою значимость? Громадины пересекают зал по диагонали, сокращая путь, но пока не стреляют. Приказ взять живыми? Так ведь рестрикторы. И тут меня как током бьёт. Они использовали импульсное оружие, а его вспышки нелетальны. «Механоиды движется быстрее нас. Когда слева неожиданно вырастает громадная фигура, я пытаюсь затормозить, перегруппироваться и ринуться в другую сторону, но вместо этого падаю на пол. Робот жестко разделяет нас с Нио. Пинает мужчину так, что тот отлетает и крушит спиной управляющую панель. Обломки погребают его под собой, а я кричу так громко, как могу». Махина отшагивает достать Милрота, а второй механоид нависает надо мной и уже тянет манипулятор. Я откатываюсь под стол, и лапища робота разносит пульт в дребезги. Мониторы гаснут и падают. Осколки пластика и стекла брызгают в разные стороны, осыпают спину. Я не смогу встать. Кажется, мы попались. «Нио!» — кричу я, потому что не вижу его. Обзор загородила первая громадина. А потом клешни манипулятора смыкаются на моем горле, его пыль обрывается хрипом. Робот поднимает меня из обломков под потолок. Вцепляюсь руками в металлические пальцы, тяну изо всех сил, но разжать не могу. Воздуха уже не хватает. Что делать? Я в отчаянии. Против тяжелой техники нам не тягаться. Пора признать, что это конец. Нас поймали. Никто не поможет. Сознание идёт помехами, вот-вот дёрнется в последний раз и исчезнет. Внезапно слышу краткий писк, и голова медленно проясняется. Я смотрю в окуляры камер боевой модели 1286SG и знаю её слабые места. Телу быстро возвращается гибкость и подвижность, и я сильным ударом ноги разбиваю по очереди обе камеры. Ослепленный прототип пятится, а я просовываю плечо под клешню, извиваюсь и отталкиваюсь ногами. Трещит ткань толстовки, металл царапает кожу, но мне все равно. Я выпадаю из захвата животом на пол. Справа, в обломках панели управления, светится фиолетовым кристалл в передатчике импульсов. Неожив, он откидывает расколотую столешницу и уклоняется от замаха робота а я выдыхаю с облегчением. Мужчина запрыгивает на пульт. С него карабкается на шкаф и пикирует прямо на крышку корпуса модели 1287SG. Там, в верхней части, находится технологический люк, а внутри — компьютер. Если в нём поковыряться, прототип можно отключить. Но надо действовать аккуратно и точно, потому что жизненно важные системы — глубоко. Обездвижить бы машину для начала, но... Механоид скидывает Милрота на пол, смыкает клешни на предплечье. Вижу, как напрягаются мускулы мужчины, но из этой хватки не вывернуться. Мой рывок закончился не слишком удачно. По спине текут тонкие струйки, но боли сейчас я не чувствую. Я вскакиваю на ноги, хватая обломок панели управления. Но у меня на хвосте мой слепой робот. Он замахивается ногой, чтобы пнуть, а я отпрыгиваю ему за спину, Только вот он предугадывает и одним широким шагом придавливает меня к стене. Из паза выстреливает острое жало и пришпиливает толстовку, но не слишком аккуратно. Камер-то нет. Задевает бок. Чувствую на талии что-то горячее и мокрое. Чуть как бабочку на иглу не насадил. ударяя обломком пульта в силовой привод ножного манипулятора под двигателем и теплообменником. Предохранитель сгорает, И робота коротит Он груды металлолома обрушивается на пол. Острая с треском ломается и остается в стене. Выдираю его и поворачиваюсь к Нио. Он и прототип вываливаются через двери в трубу надземного перехода. Я оказываюсь на пороге в тот момент, когда Милред, сдирая кожу, вырывает руку из когтей манипулятора. Не сдерживая крика, он падает на колени. Из глубоких порезов струями течёт кровь. Ему больно, а боевая модель замахивается, чтобы ударить мужчину наотмашь по голове. «У меня сносит крышу. Я не буду просто стоять и смотреть. Кто эта девушка, которая бросается на 1287 СЖ? Где взяла смелость? И куда дело страх? Снова кто-то чужой в моём теле? Или я теперь другая?» Уязвимые места прототипа у меня как на ладони. Я подскакиваю к нему сзади и вонзаю жала в гироскопическую систему. Робот пытается развернуться, но путается в ногах и медленно заваливается на сторону. Милред дарит мне безумный взгляд, но поднимается, несмотря на то, что из ран хлещет кровь. Он подскакивает к механоиду и ударом ноги отправляет его в стену. Стекло с хрустом трескается и робот выпадает через разлом. Вскоре слышится скрежет металла об асфальт, а внутрь тубуса задувает ветер. «Кажется, справились. Мы живы, и я спасла Нио». Но главный конструктор и не думает благодарить. От чего то он крепко злится. «Немедленно отключайся!» Он вцепляется мне в плечо здоровой рукой. Конструктор не открывает машинам полный доступ к сознанию сразу после настройки. «Ты понимаешь, что это опасно?» «Что?» «Так вот, откуда я знала конструкцию роботов, названия прототипов, их уязвимые места. Вот откуда смелости напор. Я законнектилась с сиренами». «Я в порядке». Возражаю не твердо, потому что обеспокоенность в глазах Милрета пугает. Импульсар остался в зале. Связь ослабла. Страх вернулся первым. «Машины помогают. Я не чувствую боли». Давай сначала выберемся, потом я отключусь. Если разорву связь, упаду без сил прямо здесь. Ты с раненой рукой меня не донесёшь. Нужно перевязать. Я сочувственно оглядываю его предплечье и содрогаюсь, как ужасно выглядит. Всё больше чувств возвращается. Я снимаю толстовку. Спину по диагонали пересекает прорези от когтей. Всё равно уже испорчено. Можно порвать на лоскуты и перетянуть руку Нио. «Сам он точно не справится. Я должна помочь». «Элия...» Он сокрушённо качает головой. «Зачем? Как ты вообще подключилась?» «Не знаю. Оно само...» Я смущённо пожимаю плечами и отдираю от толстовки рукав. «Вытяни руку. Забинтую». Милред вздыхает и слушается. Я туго стягиваю предплечье, потом поднимаю глаза. У него на виске глубокий порез волосы в крови. Наверное, порезался, когда робот запустил им в консоль. Только синяки залечили, а он новых нахватал. Пусть глядит как угодно строго. Я безумно рада, что он жив. Когда я смотрю на Нио, в груди что-то щемит. Защищая его, я кинулась на боевого робота. Ради этого мужчины я готова сделать больше, чем ожидала от себя. Даже жизни не жалко. Как давно это со мной? А, понял. Он перестаёт хмуриться и невесело усмехается. «У тебя мои настройки. Сам же права дал. А нейроволны у тебя и так сильные были. Вот передатчик их и уловил». «А чем опасно подключение?» Беспокоюсь я. «Мне неловко, что Нио так досадует». «Расскажу, когда уйдём в спокойное место. Ты права, надо идти. С протоколом мы справились, это большой плюс. Но нас сейчас любой вшивый рестриктор голыми руками возьмёт». Милред давит слова сквозь зубы. Прекрасно его понимаю. Тяжело признавать собственное бессилие. Он ранен, я держусь только благодаря нейросвязи. Мишень мы отличная. Не хочу слышать про очередную угрозу. Это здание корпорации или военная база? Я охмурюсь, а Нио нервно смеется. Мы проходим через павильон в соседний корпус, спускаемся по лестнице. Сирены слишком важны для города, чтобы оставить их без хорошей защиты. Механоиды стреляли импульсами. Их цель — обезвредить, а не убить. Случаи взлома были, но роботы всегда ловили нарушителей. Слушаю мужчину и понимаю, что он полностью прав. Подобная защита оправдана. Стоит вспомнить обидное прозвище «синтетический фрик». А сколько раз рестрикторы вычищали криминальную южную зону? Но всё без толку. Трущобы и есть трущобы. А желающие нанести вред машинам всегда найдутся. Будто не понимают, что не властям и конструкторам вредят, о себе в первую очередь. Отмена протокола машин — риск для всего города. Что произойдёт, если сирены отключатся? Страшно подумать. Лестница выводит нас в каменное подземелье. Это выход в город. Если только там не стережёт ещё парочка роботов. Дыхание от бега сбивается. Чем дальше кристалл, тем я слабее — а у Нио не останавливается кровь. Уже вся ткань пропиталась. В рюкзаке есть аптечка, но мы боимся останавливаться. Уровень адреналина понижается, и я снова превращаюсь в запуганную девчонку. На выходе никого. Чисто. Связь прерывается, и ноги сразу становятся чужими. Побитая и изнуренная, я падаю там, где стояла, и Нио не успевает меня подхватить. Вместе с бессилием Приходит адская боль. Саднят порезы, спина и бок пульсируют, перед глазами сверкают мушки. «Эй!» — Милред присаживается рядом, обхватывает мое лицо руками. «Не отключайся, мы выбрались, слышишь? Надо подальше уйти. Я понесу тебя». «Нет». Волнение в его глазах для меня невыносимо. «У тебя рука. Сама пойду». «Кошмар, какой слабый голос. Дай только отдышаться». «Две секунды». «Хорошо». Он приподнимает меня и оттаскивает в сторону. Прислоняюсь спиной к каменной кладке перехода. Голова кружится. «Тебе отдых нужен. В нормальной кровати. Сегодня ночуем в мотеле». Нио снимает кровавую повязку, достает контейнер с лекарствами и смазывает рану, морщась от боли. «Ты уверен, что это безопасно?» «Думаешь, мы сейчас можем быть в безопасности хоть где-нибудь?» Он смотрит на меня удивлённо и замирает с намазанным на руку гелем. Я прыскаю. Не могу сдержаться и хохочу. А мужчина мне вторит. Уселись прямо на пороге корпорации. Как издевка системе. Плевок властям. Хотели нас поймать, а мы смеёмся над вами. Это нервы. Мы как два сумасшедших. Но я же теперь полноправный синтетический фрик. Когда приступ ненормального хохота заканчивается, Нио заново бинтует предплечье, стирает кровь с виска, быстро обрабатывает мои порезы. Они несерьезные, но блузка на боку и спине испачкана в крови. Милред протягивает мне руку, помогая подняться. Город пуст. Все спят дома, усыпленные газом. С него все и началось. Мы проходим безлюдными улицами, всё дальше удаляясь от здания Сайронтек. «Погони нет. Неужели нас пока отпустили?» «Удивительно. Шаги даются с трудом. Сонливость наваливается с утроенной силой. Останавливаемся возле мотеля и перед тем, как войти, Нио вешает мне на спину рюкзак, пряча кровь, а бок велит прикрыть рукой. Перед глазами снова всё плывёт. Не могу идти без поддержки» понимая, что переступаем порог потому как становится тепло. А ещё пахнет едой. Желудок сразу приободряется. Нашёл время. Я еле в сознании, а ему обед подавай. Как ни стараюсь, не могу разглядеть лица администратора за стойкой. Наверное, я выгляжу пьяной. Пусть, лишь бы дали комнату. Доброй ночи, здоровается Милред. Нам, пожалуйста, двухместный номер. «Одна кровать». Девушка берёт ключи и вертит брелок на пальцы. «Других нет», — сразу упреждает она вопрос. «Можем пойти в другое место?» не косится на меня, а я смущаюсь. «Я что, каждый раз буду бурно реагировать, когда вопрос зайдёт о ночлеге?» Я спала в машине на переднем сидении, без капризов, что хочу на мягком и удобном. «Да, сейчас общая кровать. Это озвучили официально». Я вправе отказаться. Волнение покалывает кожу, а мужчина спокоен, как обычно. За невинность я больше не боюсь. Неочестен. Это что, сожаление? Нет, просто еще куда-либо я уже не дойду. Усну прямо тут на коврике. Я устала. Место подходит. Пусть одна кровать. Давай останемся. «Берете или нет?» Девушка раздражается. Видимо, ночные посетители отвлекли её от важных дел. Да, нео забирает ключи. Обстановка в номере проще некуда. Двуспальная кровать, панельный шкаф, стол и пара стульев. От усталости еле двигаю ногами, кое-как сбрасываю рюкзак. Кровать тянет магнитом. Ложусь, не раздеваясь. «Хочешь чего-нибудь есть или пить?» — спрашивает Нио. «Нет, только спать». Комната плывёт перед глазами, будто пустили усыпляющий газ. Добропорядочные граждане спят, а мы распробовали обратную сторону нормальной жизни. И она сейчас горчит на языке. «Я тебе выспаться не дал, а мозгу нужно восстановиться. Усталость — естественная реакция. Спать будешь долго, но это необходимо. Зато головных болей больше не будет». Говорит Милред уверенно. Все получилось благодаря ему. Он рисковал собой, предприняв эту миссию. Хочу поблагодарить Нио, но его фигура растекается, как краски на мокрой бумаге. Не могу сказать ни слова. Предметы и цвета смешиваются в неоднородную массу. Меня выключает.